Глава 6. Стал начальником, но все равно остался недоволен. 1972-1980. Джерри Конуэй, получивший после повышения Стена некоторые задания, которыми раньше занимался Ли, попал в дурацкую ситуацию. Конвею дали задание писать сценарий комиксу «Могучий Тор», «За Тор», то есть заниматься тем, что раньше делал Стен. Герой Томас был очень доволен результатом, в особенности диалогами. Он был единственным человеком, кроме Стена и меня, кто понимал толк в псевдошекспировском говоре, которым изъяснялся Тор у Стена, с архаичными местоимениями и тому подобным. Вспоминает Томас Несмотря на то, что ответственным за редактуру теперь был Томас, Стэн все еще окончательно не избавился от старых редакторских инстинктов и по-прежнему требовал, чтобы ему показывали для согласования все обложки и периодически влезал в содержание отдельных страниц. Однажды он проверял выпуск «Могучего Тора» и обратил внимание на первый рисунок комикса, так называемую затравочную страницу, представляющую собой рисунок, который должен был завлечь читателя и вызвать его интерес к комиксу. «На странице был изображен маленький и тихий персонаж, который шел или стоял. Рисунок сделал Джон Бушема», — говорит Томас. «Это был очень спокойный и неброский рисунок, слишком спокойный. Стану видел в коридоре Джерри Конвэя, И вместо того, чтобы подойти и сказать «Я недоволен, рисунок слишком неброский, невыразительный и все такое, что в данной ситуации и нужно было сделать», он наехал на Джерри и стал твердить ему, что рисунок его не устраивает. Конвей был человеком спокойным, и реакция Стэна его шокировала. «Потом я потратил два или три часа на то, чтобы убедить Джерри продолжить работать с Тором, да и вообще не увольняться из компании» говорит Томас. И сцены этих тонкостей совершенно не понимал. Я сказал ему, послушай, ты же издатель, ты все это создал, не нужно наезжать на людей, потому что они не воспринимают твои слова как просьбу делать лучше свою работу, они воспринимают их как угрозу своей собственной работе в компании, не нужно терроризировать людей. Томас подчеркивает, что подобное произошло всего один раз, И Стэн сделал выводы из этого разговора. Этот небольшой инцидент показал две вещи. Первое, то что Стену надо было научиться правильно использовать свой новый статус. Второе, то что его отношения с авторами станут еще более сложными и напряженными. У Стэна были планы, которые точно бы не появились в голове Гудмана. Он очень быстро отказался от роли президента компании, потому что у него не было желания переживать по поводу статистики и графиков, зато с удвоенной силой занялся задачами, стоящими перед издателем. Стэн связался с писателями Энтони Берджесом и Куртом Воннегутом и вел с ними переговоры о том, чтобы те писали для Марвел. Точно такое же предложение он сделал чехословацкому диссиденту и автору Вацлаву Гавелу, что, если честно, довольно странно. Никто из них не захотел сотрудничать со Стеном, но выпускник школы Дэвида Клинтона, прекрасный художник Уилл Айснер, вступил с ним в активную переписку по поводу создания нового журнала. Судя по всему, наполнение журнала должно было состоять из смеси реальных новостей и сатиры. В архивах Стенали Ли сохранилось несколько писем, где они обсуждали темы, которые могли бы освещать в журнале, Среди этих тем были порнография. Порнография уже никому не интересна, что будет дальше. Угон самолета, состояние современного искусства. Включая рекламу туристических бюро бедных стран, в которые туристы не едут. Приезжайте в прекрасное Конго, у нас найдется место, чтобы расселить вас. Угоните самолеты, прилетайте в нашу страну. Страны с чернокожим населением, в которых проводится политика против белых. Смешные эпизоды о белых или британцах, живущих в гетто для бледнолицах. Самой странной идеей была следующая — легализовать ли нам изнасилование. С развитием движения за права женщин появляются новые стандарты отношений между полами, как насчет идеи о том, что женщины начинают насиловать мужчин или гомосексуалов. Как и другие проекты сотрудничества со знаменитостями, этот тоже не взлетел. Однако некоторые задуманные Стэном журналы все таки появились на свет. Одним из них был «Фум» — издание для фанатов Марвел. Название журнала представляет собой сокращение от фразы «друзья старого Марвел» — «Friends of all Marvel». С подборкой эксклюзивных материалов и интервью. Предписания кодекса комиксов были смягчены по пункту изображения хоррор-историй, и Стэн учредил два новых черно-белых комикса «Вампирские истории» «Vampire Tales» и «Монстры на свободе» «Monsters Unleashed». Издательство предпринимало попытки зацепить женскую аудиторию и аудиторию представителей национальных меньшинств. Мастер кунг-фу, мастер оф кунфу был рассчитан на аудиторию выходцев из Азии, а главный герой походил на Брюса Ли. В «Красном волке» Red Wolf, показывали похождения американского индейца, Ночная медсестра Night Nurse, и Шанна Дьяволица Шанна the Devil, предназначались для женщин. Нужно сказать, что успех этих комиксов был минимальным. Видя успехи таких кинокартин, как «Шафт» и свит Бэк «Песня мерзавца», Стэн решил ввести чернокожего героя Люка Кейджа, персонажа из Гарлема, помешанного на деньгах и говорящего на соответствующем черном жаргоне. Во всех этих новых комиксах на первой странице было написано «Стэн Ли представляет», даже если сам Стэн ничего не делал для создания комикса, в списке авторов его имя и фамилия шли первыми. Однако имя Стэна часто встречалось далеко не только в комиксах. Его упоминали гораздо чаще, чем в конце 1960-х годов. Имя его мелькало, словно молния, тут и там, в разных изданиях, печатавших с ним интервью. Одно из таких интервью напечатали в модном журнале Крим. В статье о Марвел в этом издании писали «Современные комиксы сложились главным образом под влиянием творчества Стэна Ли, издателя, а до этого главного редактора Марвел». В статье есть цитата Стена. Я думаю, что в ближайшие год-два Марвел выпустит много интересных продуктов, которые сильно удивят читателей. Стен наконец-то в первый раз появился в кино в артхаусной картине Алены Рене «Год 01», в которой читал часть закадрового текста. Однако самым ударным направлением его пиар-деятельности были, конечно, выступления в студенческих кампусах. Стэн был готов приехать в любой вуз, где бы тот ни находился, он не перебирал, выступал в таких известных учебных заведениях, как Университет Нотр-Дам или Техасский университет в Остине, а буквально на следующий день мог появиться в таких малоизвестных вузах, как Колледж в Нассау или Государственный университет штата Монтана. На плакатах, анонсирующих его выступление, почти неизменно писали, что он является самым известным мастером в этом жанре. На одной афише было написано «Ренессанс американской культуры комиксов», на другой «Стэнли, Ли, создатель Marvel Comics». В письме одного студента с просьбой выступить в его вузе было написано, что автор письма жаждет, чтобы Стен открыл непосвященным чудеса Marvel. И фигурировала следующая фраза. Мы признаем, что ваши журналы можно причислить к разряду литературы. Как я уже говорил, у Стэна был плотный график выступлений. В архивах сохранился ежедневник, согласно которому в течение двух месяцев он выступил в семи учебных заведениях. Успел побывать на конвенции комиксов и принять участие в канадском ток-шоу. Стэн сотрудничал с агентством American Program Bureau, занимавшимся координацией его выступлений, а также печатавшим рекламные материалы, восхвалявшие его гений, среди которых была краткая биография, одностраничный текст, в котором рассказывалось об истоках революции Марвел. Джек Керби не упоминался ни разу, и фамилия Гудмана тоже отсутствовала. Гудман был лишь раз упомянут без фамилии, как кто-то, кто ранее управлял компанией. Среди других материалов был юмористический стрип о супергерое-человеке-спикере, вылетающем на помощь всем директорам и HR-отделов, занимавшихся программами развития и обучения персонала. «Дайте им то, что они хотят, короля комиксов. Пусть он будет вашим следующим спикером!» — кричала фигурка супергероя. Стан внешне изменился. Он сбрил бороду, обзавелся усами средней толщины, которые, как он говорил позднее, нравятся моей жене. На лысой макушке у него был седой тупей. Впрочем, Стен экспериментировал с пересадкой волос, а на носу — очки с затемненными стеклами. Все эти визуальные элементы со временем стали частью бренда Стэна. Его контакт с аудиторией был прекрасным, как никогда раньше. При этом контакт с авторами Марвел оставлял желать лучшего. Особенно сложно приходилось Конвею, который тогда был лучшим сценаристом и которому пришлось пережить много капризов сцены. Один из наиболее известных инцидентов касался трагической смерти одного из героев комикса, сексуальной блондинки. Конвея поставили в пару с Рамитой для работы над комиксом Удивительный Человек-паук в конце 1972 В начале 1973 года редакторы подняли вопрос о том, что нужно придумать шокирующую историю убийства одного из персонажей комиксов для поднятия продаж. Томас подчеркивал, что это не была идея Стена. Рамита вспоминает: Рой Томас сказал: "Мы думаем убить тетю Мэй". Он сказал, что надо кого-нибудь убить, чтобы проверить наших поклонников. Конуэй и Рамита не хотели убивать тетю Мэй. Как говорит Рамита, если убить тетю, то в личной жизни Питера Паркера станет меньше проблем. Творческий дуэт встретился в квартире Конвэя, чтобы обсудить варианты. Конуэй и Рамита заявляют, что каждый из них предложил, чтобы убили Гвен Стейси, одну из героинь, к которой Питер питал любовный интерес. В целом в Марвел совсем не часто прибегали к убийству персонажей. Герои очень редко умирали поэтому предложение убить одного из них было отступлением от общих правил. Стэн был издателем и должен был одобрять любую серьезную идею и поворот сюжета, говорит коновый и утверждает, что Стэн одобрил такой поворот дела. В начале 1973 года издательство выпустило сюжет из двух частей под названием «Ночь, когда умерла Гвен Стейси» в которой суперзлодей, зеленый гоблин, сбрасывает красотку с моста. Паучок выстреливает в нее паутиной, но в конце концов Гвен все-таки умирает, то ли от падения, то ли от резкой остановки паутиной, до конца не ясно. Стэн оказался в ситуации, рассказывает коновой когда во многих колледжах ему постоянно приходилось отвечать на вопрос, зачем вы убили нашего любимого персонажа. Стэн стал говорить, что смертный приговор персонажу подписали, когда его самого не было в городе, и лично он не имеет к этой истории никакого отношения. Даже много десятилетий спустя Стэн не забыл об этой истории. В интервью, данном в 1998 году, он сказал «Мне кажется, что Конвуэ цитировали где-то, и он заявил, что спрашивал меня о том, можем ли мы ее убить, и я ответил «Да». «Я не помню ничего подобного и вообще уверен, что не мог согласиться с этой идеей. Конуэй и по сей момент обижен, хотя понимает, почему все произошло так, а не иначе. Стэн не любит никаких противоречий», — говорил он мне за несколько лет до смерти Ли. «Это парень, который любит всем нравиться. Он любит быть дружелюбным. Стэн не любит создавать стресс и быть его источником». Приблизительно в это время Стэн сообщил Конвою, что Марвел подписала контракт на производство игрушечной машинки Человека-паука, и поэтому сценарист должен показать ее в сюжете комикса. Несуразность идеи того, что летающий между небоскребами Человек-паук должен непонятно с какого перепугу пересесть в машину и тащиться по нью-йоркским пробкам, чуть не свела Конвоя с ума. В конечном счете он написал историю, в которой два малоприятных бизнесмена разрабатывают новый автомобиль и просят Человека-паука на нем прокатиться. Один из этих джентльменов визуально очень похож на Стэна, а на его визитке написан адрес конторы издательства Marvel. Ситуация и положение дел по этому адресу стали еще более напряженными, когда обострилась борьба между издательствами. В 1974 году контракт Чипа Гудмана с Кейденс закончился, и Шелдон Файнберг решил его не продлевать. В результате Стэн стал издателем всей компании Магазин Менеджмент, то есть, по сути, новым Мартином Гудманом. Однако настоящий Мартин Гудман вместе с сыном Чипом решил нанести ответный удар, пытаясь разрушить империю, которую в свое время сам и создал. Летом того года они основали компанию Seaboard Periodicals, у которой было подразделение комиксов под названием Atlas, и которую историки комиксов в литературе в наши дни называют atlas слэш си Гудманы начали активно вербовать таланты, обещая авторам такую малину, какую никогда не предлагали во времена владения Marvel, высокие гонорары, право владения оригинальными работами и даже копирайт на созданных героев. СМИ узнали о появлении новой компании и стали писать о том, что грядет битва титанов. Вот что писали в Philadelphia Daily News. Мелкие издательства комиксов пытались бросить вызов Большой Двойке. Мы говорим главным образом о компании Чарлтон, Однако у них не было ни опыта, ни денег, которые есть у издательства Атлас. Компания Чарлтон Комикс с офисом в Коннектикуте существовала с 1945 года. По 1986 годы. Кто знает, быть может, в 1970-х годах эта компания станет Marvel. Внутри индустрии комиксов компанию Atlas Seaboard прозвали Месть Inc. Vengeance Incorporated). Часть людей, которые когда-то работали или по сей день работают в Marvel, включая Конвоя, Дитку и даже младшего брата Стена Лари, перешли к Гудману. Ларри был ужасно недоволен Стэном. Именно в этот период он просил брата подкинуть ему работу и услышал от редактора, что Стен не считает его частью своей семьи. Ларри рассказывает, как однажды он обедал с Гудманом и рассказал ему о своих проблемах. Мартин разозлился. «Этот сутен сын не дает тебе работу?», – вспоминает Ларри. Тогда он пошел к брату и сказал, что хочет перейти в другую компанию. «Ну, тогда тебе надо пойти туда и показать Гудману свои работы, но я бы предпочел, чтобы ты для него не писал. Но, видимо, я не имею права тебе здесь что-либо советовать», — вспоминает Ларри. «Парень — миллионер, а я не могу заплатить даже за аренду квартиры, и при этом он говорит мне, что я не должен писать для других». Ларри был возмущен. Он пошел против воли своего брата, что с ним случалось редко, и перешел в Атлас Сиборд, Стэн почувствовал, что у Марвел могут начаться проблемы и написал на двух страницах письмо обращения к фрилансерам, призывая их не работать на другие компании, хотя из текста самого послания нельзя понять, что имеется в виду только издательство Гудмана. В третьем параграфе обращения Стэн сравнивал евреев-гудманов с Гитлером. К сожалению, получается, что тот факт, что мы уже большие, у нас все в порядке с финансами и мы этически ответственные, работает против нас. Все это напоминает нацистскую Германию и союзников во Второй мировой войне. Гитлер был диктатором, и ему не нужно было перед кем-либо отчитываться. Он мог делать, что ему заблагорассудится, мог давать самые экстравагантные обещания своим гражданам и совершенно не думать о последствиях, в то время как Штаты должны были двигаться медленно, твердо придерживаясь установленных принципов законности и государственности. Марвел точно так же, как и союзники, не может давать необдуманных и необоснованных обещаний. Стэн перечислил преимущества Марвел. Увеличивающиеся гонорары, медицинская страховка и страховка жизни для большинства лояльных фрилансеров – Засветка при помощи начинающегося сотрудничества с книжным издательством Simon ⁇ Schuster, возможность введения системы бонусов и возвращения оригинальных работ их создателям. Кроме этого, не существует компании с большим уважением к творцам, чем Marvel и Salon. Автор этих строк был основателем Академии искусств комикса, организации, призванной укрепить положение профессионалов в нашей области. Именно автор этих слов стал первым борцом с анонимностью редакторов, художников и сценаристов, а также установившим практику перечисления в журналах имен авторов, работавших над произведением. В заключении письма он выдвинул утверждение, правдивость которого находилась под большим сомнением. «Марвел никогда вам не лгал, и Марвел никогда не будет вам лгать. Оставайтесь с нами, вы об этом не пожалеете». Впрочем, Стэну не стоило особо волноваться. Менеджмент и организация Atlas Seaboard оказались из рук вон плохими, и компания закрылась всего через несколько месяцев после начала работы. Отношения Стэна и Мартина Гудмана оставались натянутыми до самой смерти последнего в 1992 году. В интервью Стэн часто унижал и плохо отзывался о Гудмане, Незадолго до смерти самого Стэна в одном из интервью он особенно негативно отозвался о своем родственнике, без участия которого у Ли не было бы вообще никакой карьеры в комиксах. Стэн говорил, что Гудман весьма скептически отнесся к первой истории о Человеке-пауке, это он утверждал неоднократно, и завершил свою мысль следующим заявлением. «И в результате я стал делать те комиксы, которые хотел делать я, а не этот идиот». В аудитории раздался смех, но Стэн даже не улыбнулся. «Как вы уже заметили, я не был его самым большим поклонником», — сказал он. Во время конфликта с Atlas Seaboard Томас полностью поддерживал линию Стена, предупреждая фрилансеров о том, что Марвел откажется от сотрудничества с ними, если они будут делать проекты для бывшего владельца издательства. Однако вскоре даже Томаса оттолкнуло поведение Стена. Рассказывают, что приблизительно в середине 1974 года Стэн ужинал с издателем DC комикс Кармайном Инфантино. Томас говорил, что оба издателя обсуждали, что художник-фрилансер Фрэнк Робинс переходил из одного издательства в другое, каждый раз говоря, что у прошлого работодателя получал больше денег, чем на самом деле, увеличивая таким образом свою ставку. Стэн сказал мне, что договорился с Кармайном о том, что люди из DC могут в любой момент позвонить нам, чтобы узнать размер ставки, которую получал фрилансер, и мы, в свою очередь, имеем точно такое же право. Это было самым настоящим сговором о ценах, то есть серьезным экономическим преступлением. «Я подумал и написал Стэну докладную записку о том, что это неправильно», — говорит Томас. Я даже не уверен в том, правильно ли это с точки зрения закона, но определенно это совсем не то, чем нам стоит заниматься, и я не собираюсь следовать этой практике. Положение Томаса в компании уже до этого было шатким, поскольку он вступил в конфликт с назначенным после Стана президентом Марвел Элом Ландау. Томас рассказал мне, что стремился дать фрилансерам больше прав, и Стэн с ним соглашался, но как только Ландао выступал против этой инициативы, Стэн моментально поддерживал президента. Став издателем, Стэн перестал быть креативщиком и начал топить за компанию. Ему теперь было интересно только это. «Я же не хотел идти по этой дорожке и следовать за Стэном», говорит Томас. После этого предположительного инцидента и докладной записки Томаса Стэн спросил, не является ли эта записка с заявлением об увольнении, и я ответил ему «Ну, если ты так хочешь, то да», — вспоминает Томас. Однако в последнюю минуту Стэн передумал. Он не хотел терять талантливого сотрудника, который так хорошо ему служил, поэтому было решено, что Томас уйдет с поста главного редактора и начнет писать и редактировать комиксы, отвечая при этом непосредственно перед Стэном. Началась корпоративная возня и поиски главного редактора, в результате чего Джерри Конвэя в очередной раз подрезали. Как утверждает сам Конвэй, до всех этих событий Стэн дал ему обещание. Стэн сказал мне, послушай, Джерри, таким дружеским, располагающим тоном, которым Стэн умел разговаривать с людьми. «Если так сложится, что Рой уйдет из компании, мы хотим, чтобы главным редактором стал ты». Но когда Томас действительно ушел из компании, Стэн разделил роль главного редактора между двумя людьми. Цветными комиксами стал заниматься сценарист Лен Уин, а черно-белые передали Марву Вульфману. Но это еще не все. Вскоре после этого Стэн потребовал, чтобы возродили Гвен Стейси, и Конвей оказался в ситуации, когда ему пришлось распутывать клубок, который он сам запутал. После долгих размышлений, Он создал сюжет, в котором появился клон Стейси, но, как он сам рассказывает, посмотрев уже напечатанный материал, Стэн сказал ему, «Нет, ну ты сам понимаешь, что это не канает». Когда я попросил Конвоя высказать свое собственное мнение о Стене, тот немного подумал и ответил, «Он хороший парень, но не отличный парень». Это довольно любопытное замечание. Поговорив с рядом людей, знавших Стена во времена, когда он был издателем, многие выскажут эту мысль, или по крайней мере намекнут на нее. Многие из фрилансеров видели недостатки Стена, но при этом отмечали его положительные стороны: хорошую рабочую этику, работоспособность, упорство, а также искренность и радушие. Он был очень активным человеком, всегда в работе, всегда в проектах, вспоминает Джимс Соликруп который еще подростком в 1970-х годах начал работать в Marvel Курьером», а потом стал редактором. В студии была дружеская атмосфера, хотя всем было понятно, что главный в конторе Стэн. Все обращались друг к другу только по имени. Он старался максимально хорошо относиться к каждому сотруднику. Точно так же он вел себя по отношению к поклонникам на конвенциях. Стэн просто приходил в офис и не прятался в своем кабинете. Если ты сталкивался с ним в коридоре, он говорил, тут Соликруп очень точно имитирует голос Стена. «Эйп, ну как ты? Все в порядке? Мне надо бежать, Солу кое-что нужно». И шел дальше. Джим Соликруп считает, что даже такие короткие моменты дружеского расположения имели огромное значение. Кто-то может сказать, что он сознательно манипулировал людьми, но он должен был сделать так, чтобы работавшие на него люди чувствовали себя довольными. Стэн хотел, чтобы люди получали такое же удовольствие от своей работы, какое получал он сам, насколько это возможно. Необходимо иметь в виду, что такое расположение Стэна к сотрудникам, а также то, что он часто хвалил людей, фрилансеры в индустрии комиксов видели далеко не часто. До стена отношение к фрилансерам было простым. «Вот твой чек, будь здоров», — говорит Джим Салликруп. Но со Стэном человек начинал думать. «Он понимает, что у меня есть талант, он видел, что я делаю». «Людям импонировало то, что их ценят так, как никогда раньше». Личный и дружеский контакт с людьми был полной противоположностью, свойственной Гудману отстраненности — Однако Стэн все-таки стал похожим на Мартина в гораздо большей степени, чем сам был готов признать. Во-первых, он стал падать на хвост любой популярной и модной тенденции в комиксах и в поп-культуре в целом, превратился в охотника за трендами. Во-вторых, Стэн начал выпускать низкокачественный вторичный продукт только для того, чтобы привлечь внимание покупателя, стоящего у полки магазина. Он выпустил клон журнала People под названием Celebrity. В этом издании Джоан Ли была одним из внештатных редакторов, и она совершенно не могла понять, в каком десятилетии находится современный нарратив. Например, в ноябре 1976 года она довольно странно писала и пропускала весьма невнятный материал про актуальные события. Среди перлов был астрологический гороскоп с предсказанием о том, кто победит на президентских выборах, а также колонка Синди Адамс, при прочтении которой было сложно сдержать зевоту. Во время ужина в Монсеньоре с прекрасной едой и чудесной музыкой я узнала, что жена Шаха Ирана имеет права на управление вертолетом, и подумала, раз уж я об этом узнала, то почему бы и вам не сообщить? На обложке журнала красовалась фотография Мэй Уэст, которая уже несколько десятилетий была неактуальной, а внутри было интервью с бывшим гангстером Микки Коэном, который уже 20 лет как завязал с преступностью. Другое издание Стена, журнал Nostalgia Illustrated, точно так же плотно завязло в прошлом. В этом издании писали о звездах черно-белого кинематографа наподобие актера Джона Гарфилда и карлика-исполнителя Джонни Равентини. Стэн запустил журнал Пицес, который так и не смог найти общий язык с молодым поколением, для которого изначально предназначался. В первом выпуске издания редакторы попытались плоско пошутить по поводу вышедшего незадолго до этого фильма «Звездные войны», Напечатав фотографию роботов R2-D2 и C-3PO с баблом, у Дарта Вейдера есть самое страшное оружие — открывалка. Пожалуй, самым невнятным проектом был журнал Film International, в котором писали о пограничных с приличными и откровенно порнографических картинах, что давало стану возможность устраивать вечеринки в стиле журнала Playboy, на которых он фотографировался рядом со знаменитостями. Правда, ангажировать настоящих знаменитостей оказалось сложно. В первом номере журнала в 1975 году объявили о том, что на вечеринке, посвященной выходу журнала, присутствовали актеры и актрисы, фамилии которых незнакомы большинству американцев — Корнелл Уайлд, Боб Радниц, Димитра Арлис, Рэй Болджер и тому подобное. Из успешных проектов можно отметить ряд книг о комиксах, выпущенных серьезными книжными издательствами. В 1974 году крупное издательство Simon и Шустер выпустило книгу «Истоки комиксов Marvel «Origins of Marvel Comics», представлявшую собой сборник классических историй Марвел с сопроводительным текстом Стена о том, как создавались отдельные супергерои. Стэн многословно восхвалял таланты художников Дитко и Кирби, но твердо утверждал, что все герои являются его личной интеллектуальной собственностью. Выход книги сопровождался мощной пиар-компанией, в рамках которой Стэн выступил в ряде передач, а также стал главным героем массы статей в СМИ. Во всех этих выступлениях он пытался добиться большего общественного признания комиксов как одной из сфер современной культуры. Несмотря на то, что в глубине души испытывал раздражение как от комиксов, так и от этой индустрии в целом. Во многих интервью фигурировала мысль, которую в последующие десятилетия он повторит бесконечное количество раз. Вот что он сказал изданию Women's Wear Daily. «Давайте представим себе, как будто Микеланджело живет в наши дни. А теперь предположим, что Шекспир захотел с ним сотрудничать и создать комиксный стрип». Будет ли продукт их совместного творчества менее важным только потому, что является комиксом? В газете «Лос-Анджелес Таймс» напечатали рецензию на эту книгу, которую написал никто иной, как Рэй Брэдбери. Известный автор фантастики оставил довольно неожиданный отзыв. «Меня несколько раз обвиняли в том, что я являюсь антиинтеллектуалом, и я признаю свою вину». Я с радостью готов четвертовать всех, кто притворяется либералом, кто в конце концов оказывается реакционным консерватором в вопросе ракеты путешествий в космос. И вот сейчас, держа в руках книгу Стенли «Истоки комиксов Марвел», я констатирую, что могу к этому списку добавить еще одну позицию. Интеллектуалов, которые не понимают комиксов, никогда их не читают и не рекомендуют этого делать. Книга продавалась успешно, и в течение нескольких последующих лет у нее появились сиквелы «Сын истоков комиксов Marvel» — «Son of Origins of Marvel Comics», а вот и «Злодии» — «Brenown the Bad Guys» и «Женщины-супергерои» — «The Superhero Women's». Успех книг наверняка был приятен Стэну, но сами книги были про комиксы, то есть про ту сферу деятельности, из которой он хотел уйти. Стэн не только пытался снискать признание в мейнстриме, но и делал попытки пробиться в андеграунде. В 1974 году вышла серия комиксов Marvel, которая издавалась недолго, но была крайне интересной, под названием «Книга комикс». Обратите внимание на написание слова «комикс», которое в английском пишется не через «x», а через «cs». С конца 1960-х годов термин «комикс» использовался для экспериментальных, провокационных, нарушающих приличия и часто порнографических комиксов, рассчитанных на взрослую аудиторию и продававшихся не в киосках, а обычных магазинах, а в магазинах, в которых продавали легальные товары для употребления наркотиков, так называемые хед-шопы, и секс-шопах. Среди известных авторов подобных комиксов были такие художники и карикатуристы, как Роберт Крамп, Арт Шпигельман, Трина Робинс, Ким Дейч, Гилберт Шелтон и Спейн Родригес. Одним из наиболее известных издателей таких комиксов был проживающий в Висконсине бизнесмен Деннис Китчен. Китчен был фанатом Марвел со времен, когда подростком в середине 1960-х годов начал читать «Фантастическую четверку» и «Удивительного человека-паука», Эти комиксы были для меня глотком свежего воздуха. Я читал все комиксы, включая те, которые издавали DC, но в то время их комиксы были скучными и предсказуемыми. А вот то, что сделал Стэн, казалось свежим. В 1969 году Китчен опубликовал андеграундную антологию комиксы из маминой кухни «Мамс Homemade Комикс». Отправил Стэну экземпляр и был очень удивлен ответом, который получил «Твой журнал очень смешной», — писал Стэн. «По-своему я тебе даже завидую. Должно быть это круто писать про то, что ты сам считаешь смешным». Так завязалась переписка между никому неизвестным парнем из провинциального города и известным ветераном фронта комиксов, жителем мегаполиса. В 1972 году, вскоре после того, как Стэн стал издателем, он предложил Китчину встретиться в Нью-Йорке, Во время беседы Стэн сделал Китчену предложение. Если Марвел начнет печатать свои андеграундные комиксы, не хочет ли он выступить редактором проекта? Такой комикс не одобрила бы комиссия кодекса комиксов, поэтому Стэн считал, что нужно выпускать издания в виде обычного журнала, а не комиксы. Не думаю, что он считал, что андеграундные комиксы вытеснят обычные и смогут перегнать Марвел, но в них была энергия рассказывает мне Китчен. Он всегда очень правильно угадывал тенденции и, если честно, умел прекрасно под них подстраиваться. Впрочем, в то время Китчен скептически отнесся к предложению Стэна. Однако через некоторое время Китчен передумал и согласился, но потребовал обеспечить создателям андеграундных комиксов преимущества, которые не имели сотрудники и фрилансеры в Марвел, возврат оригинальных рисунков, почти полная творческая свобода, а также копирайт на созданные произведения. Сперва Стен не был готов пойти навстречу ни по одному из этих пунктов, но они достигли компромисса. Оригиналы рисунков и работ будут возвращать, копирайт на произведения сначала будет у Марвел, но постепенно перейдет к создателям. Графические работы могли быть провокационными и вызывающими, Но запрещалось показывать фронтальное изображение обнаженного человеческого тела. Было также запрещено использовать слово «фак» и рисовать пародии на супергероев Марвел. Китчен говорит, он нарушил некоторые правила, решив эти хиппаны отдельная история. По мере развития серии периодически возникали трения по поводу контента. Стэн стал задумываться над тем, стоит ли ему связывать свое имя и название компании Marvel с тем продуктом, который делает Кичин. В конце концов, Стэн сказал, что комикс будет печататься без логотипа Marvel, а сам он будет упомянут в нем в качестве зачинщика. Первый номер книги Комикс вышел в октябре 1974 года. Несмотря на хорошие продажи, как утверждает Кичин, было выпущено всего четыре номера. Со всей этой серией была только одна большая проблема. Судя по всему, сотрудники издательства и фрилансеры, давно работавшие с Marvel, очень завидовали творческой свободе и бонусам, которые имели художники, публиковавшиеся в комикс-бук. «Я совершенно уверен, что журнал убили по политическим соображениям из-за реакции сотрудников студии», — говорит Китчен. «В индустрии комиксов не так уж много людей. И в какой-то момент старая гвардия сказала, что за херня, это почему у каких-то хипанов условия лучше, чем у нас. И Стэн ничего не смог им ответить. Он надеялся на то, что проект останется неизвестным для сотрудников студии и фрилансеров, но рассчитывать на это было просто глупо. В очередной раз Стэн не смог выступить за права сотрудников и фрилансеров. Он остался на стороне корпорации и за это поплатился. Тогда он этого еще не знал, но в ближайшем будущем ему придется пережить самый серьезный конфликт наемных сотрудников с менеджментом. Керби надеялся, что в DC найдет свое спасение. Но, как выяснилось, сильно ошибался. Он начал с эпической космической саги, которая печаталась в четырех ежемесячных сериях «Приятель Супермена» Джимми Олсон. «Супермен спал» Джимми Олсон. «Мистер Чудо», Мистер Миракл, Новые Боги, The new gods, и Вечные Люди, The forever People. В последних трех комиксах фигурировали только изобретенные им персонажи. Весь этот цикл носил таинственное название Четвертый мир», и по идее Кирби он должен был передать этих героев для работы другим художникам, а сам хотел выступать в роли креативного директора. Но тут возникло непонимание. Руководство DC считало, что Кирби должен остаться на всех четырех проектах в роли сценариста. Продажи комиксов тогда были немного турбулентными. Редакция влезала в его сюжеты, которые приходилось обрывать. Его просили перерисовывать картинки, а довольно специфический стиль развития сюжета отталкивал многих читателей. Спустя несколько десятилетий выдуманные им герои четвертого мира, в первую очередь суперзлодей Дарксайд, станут одними из ключевых персонажей DC. Режиссер Ава Дюверней работает над картиной «Новые боги» уже с 2018 года. Выпустив примерно десяток номеров каждой серии, издательство отказалось от этой линейки и попросило Кирби придумать новых персонажей, что он и сделал, но результат не понравился ни руководству DC, ни читателям. Марк Эваньер, который много лет был ассистентом Кирби и его доверенным лицом, говорит, что переломный момент наступил в 1975 году. Тогда у Диси были серьезные финансовые проблемы. Ходили слухи о том, что Инфантино уволили. Эваньер даже утверждает, что DC хотела вместо Инфантино взять Стена, но из этой затеи ничего не вышло. Контракт Кирби подходил к концу. И по словам Эваньера, Джек понимал, что не сможет добиться от DC выгодного для него контракта. Используя в качестве аналогии пример Титаника, он понимал, что надо быстрее покинуть корабль, то есть DC, иначе можно пойти с ним ко дну. Стэн пел Кирби Дефирамбо и даже пару раз объявил в интервью, что не прочь бы снова поработать с ним. И вот в кулуарах заговорили о том, что Кирби может стать свободным агентом. Марвел, по словам Эваньера, сделала Кирби не хорошее предложение, а более безопасное предложение, и тот его принял. Кирби не стал продолжать работу над сериями, которые создавал в 1960-х годах, а должен был начать делать серию «Вечные» — «The Eternals», взяться за адаптацию кинокартины «2001 год. Космическая Одиссея», заняться «Черной пантерой» и вернуться к Капитану Америка. На всех перечисленных проектах Кирби получил право ставить свою фамилию как сценарист и художник. Когда я спросил другого ассистента Кирби, живущего в Калифорнии, Стива Шермана, о том, волновался ли художник, начиная работать со Стеном, тот отвечает «Нет, у них был договор о том, что Стэн останется в Нью-Йорке, а Кирби будет здесь, поэтому они не должны были встречаться». С 22 по 24 марта 1975 года издательство Marvel провело свою собственную конвенцию комиксов под названием Mighty Marvel Convention, которая прошла в нью-йоркском отеле «Комодор». Главное событие мероприятия произошло на второй день проведения. Во время обсуждения Стэн объявил появление неожиданного гостя, самого короля комиксов. Керби вышел на сцену под громкие аплодисменты, после чего Стэн заявил, что художник возвращается в студию Марвел. Что бы я ни делал для Марвел, сказал Керби, будьте уверены, я поражу ваш ум электрическим током. Заряжу электрическим током, Джек. Заряжу электричеством, поправил его Стэн. Я бы назвал совершенно удивительной способность Кирби быть максимально вежливым и даже дружелюбным к Стэну, несмотря на все их противоречия. В архивах Стэна сохранилась аудиозапись, сделанная во время той конвенции после появления на ней Кирби. На сцену вышел пожилой художник Си Си Бэк, начал играть на гитаре, а Стэн, Кирби и Адамс принялись петь. Запись сделал один из находившихся в зале поклонников — «Вы знаете The Beatles?» — говорит хихикая Стэн начале. «А наша группа называется Тараканы». Они спели известные старые песни «Клементин», Пекин Мама», Прайс the Lord» и «Pass the Ammunition». «Представляете, как это поет Сержант Фьюри?» — кричит Стэн. «И Дикси». Потом Кирби солировал с песней, написанной для мультика про Капитана Америка, сделанного компанией Грэн Трей Лоуренс, после чего все вместе они пропели часть веселого марша Марвел, хотя Стэн забыл половину слов. Все смеялись, казалось, что все были совершенно довольны, и все в этом мире прекрасно. Однако, как выяснилось, Кирби в Марвел оказалось не намного лучше, чем в DC. На этот раз проблемой оказался не Стэн, который не имел никакого отношения к комиксам авторства Кирби, И, как утверждают некоторые, даже несколько раз заступался и поддерживал художника, когда его креативные решения ставили под сомнение редакторы. На самом деле, в то время к Керби возникало много вопросов. Несмотря на то, что его рисунки были по-прежнему визионерскими и выразительными, Керби игнорировал изменения, которые произошли с его героями за годы, пока он с ними не работал, а его высокопарные диалоги казались анахроничными. Поклонники регулярно жаловались на это в своих письмах, а коллеги по цеху сплетничали между собой о том, что Кирби потерял былую актуальность. В этот период Стэн становился все более известным, разъезжал по всей стране, радостно принимая от поклонников уверения в своей собственной гениальности. В 1976 году он фигурировал в двух крупных телевизионных рекламных кампаниях, не связанных с комиксами, Первой была 30-секундная реклама бритвы Persona Double 2. Стена сняли в офисе Marvel, и в ролике он обращался к зрителям со словами «В мире нет более гладкой системы для бритья. Кто знает, может, мне стоит придумать героя по имени Persona Man». Вторым продуктом, который он рекламировал, была одежда бренда Hathaway. Это был принт для прессы. На фотографии он стоял на фоне стены, увешанной обложками комиксов. Текст рекламы гласил «Когда придумываешь супергероев, то самому нужно выглядеть как настоящий супергерой. Я ношу рубашки фирмы Хасовой». Стэнли основоположник Marvel Comics. а Кирби, который вполне мог быть основоположником Marvel Comics или, по крайней мере, одним из основоположников и создателей линейки супергероев, не было ни слова. В книге «Методички. Как рисовать комиксы по методу Marvel» «How to draw comics The Marvel Way», ее художником выступил Джон Бушема, фамилия Кирби упоминается пару раз, несмотря на то, что метод Марвел являлся по сути методом рисунка Кирби, и в книге приводится много сделанных им иллюстраций. Время шло, и у Стена становилось все больше поводов собой гордиться. Он подписал контракт с издательством Harper Row, на написание автобиографии, в результате чего появился набросок текста, который я неоднократно цитировал. Он также добился успеха в области, из которой пытался уйти, а именно в сфере газетных стрипов. В январе 1977 года по всей стране во многих газетах начали печатать комикс «Удивительный человек-паук». Художником стрипа выступил Рамита, сценаристом Стэн. Впрочем, в качестве сценариста Стэн писал только короткие диалоги, все сюжеты придумывали сценаристы из Marvel Comics, за что получали мизерные деньги по сравнению с теми, которые получал он за заявленное авторство. Все было сделано по классической схеме метода Marvel, и никто особо не возражал. У Marvel произошел первый успешный прорыв на телевидении в ноябре 1977 года на канале CBS, Вышел фильм «Невероятный Халк», у которого потом был сиквел, а также сериал. Это вселяло в Стена надежды на то, что он наконец-то вскоре может добиться успеха в Голливуде, о чем он давно мечтал. Стэн писал лицензионному агенту Marvel следующее. «Учитывая огромное влияние Marvel на то, что называется молодежным рынком, было бы стыдно использовать это преимущество только в области продаж одних комиксов. Однако другие области продаж несли сцену одно разочарование. Он сделал очередной газетный стрип «Говорит кто?», «Сэйс основанный на своем любимом формате добавления текста к уже существующим картинкам, но стрип просуществовал недолго. Он пытался продать журналу Playboy эротическую сагу «Томас Свифт», главными героями которой были верховная жрица Клитана и лорд Пекертон, Названия предполагаемых сюжетов были следующими. Томас Свифт и его эклектическая сауна, и Томас Свифт и его уклончивая и непостоянная эрекция. Комиксы должен был рисовать Рамита, но художник не был в восторге от их содержания. «Я не хочу делать ничего, что мне было бы стыдно показать своим внукам». Так, по его словам, он ответил Стэну, и идея так и не реализовалась. На канале CBS стали показывать сериал про Человека-паука. Несмотря на хорошие рейтинги, все стали смеяться над шоу, потому что в нем были слабые спецэффекты и тупые сценарии. В нескольких интервью, видя, как критикуют сериал, Стэн тоже высказался очень резко, назвав сценаристов сериала шайкой халтурщиков, которая пишет один плохой сценарий за другим. Нужно ли закрывать сериал — или продолжать снимать его на основе этих поганых сценариев, и я даже не знаю, что хуже. Кроме этого, он пропустил дедлайн сдачи издательству текста своей автобиографии, и ему пришлось вернуть полученный аванс. В интервью Стэн продолжал упоминать кинопроекты Marvel, но все это было пустыми словами, потому что ни одна студия не хотела их снимать. Эваньер рассказывает, что Стэн предложил продюсеру Ли Крамеру который вскоре сделает картину к Санаду, идею фильма про серебряного серфера, а тот, в свою очередь, посоветовал Стену и Керби придумать историю, которую они могли бы продать. У Керби наверняка были сомнения по поводу того, стоит ли ему в очередной раз начинать работать со Стеном, но тот заверил его в том, что историю опубликует издательство Саймон и Шустер, а они сохранят копирайт, что потенциально может принести огромные деньги и славу. Так Стэн с Кирби приступили к своему последнему совместному проекту «Серебряный серфер», захватывающее космическое приключение. «The Silver Surfer. The Ultimate Cosmic Experience». Как всегда, остается неизвестным, кто придумал основные идеи сюжета, но в архивах Ли сохранились письма Кирби, в которых он неизменно обращался к нему как к Стэнли и никогда не называл его Стеном. Судя по ним, Керби хотел оставить документированное подтверждение всем идеям, которые предлагал для проекта. Комикс был напечатан в 1978 году, к великой радости всех поклонников, но кинокартины из него так и не получилось. К тому времени Керби в очередной раз утомился от всего происходящего в Марвел и решил не продлевать свой контракт. Он ушел из издательства без фанфар и перешел на канал NBC где стал заниматься новыми концептуальными разработками мультфильма «Фантастическая четверка». Несмотря на то, что Стэн в этом проекте значился продюсером, Керби находился в Калифорнии и больше с ним уже никогда не работал. Стэн, судя по всему, не понимал, что напрягало Кирби. Эваньер рассказывает мне, что в конце 1970-х годов столкнулся со Стэном во время комиксной конвенции в Сан-Диего, И их разговор зашел о Кирби. Они вспомнили статью 1966 года в Herald Tribune, и Стэн начал говорить, что не виноват в том, что журналисты принижали роль Кирби, сообщая, что именно он являлся создателем супергероев. Эту мысль он будет произносить еще много раз. Эваньера разозлили эти утверждения. Он вспоминает, что между ними произошел диалог в котором упоминались Дин Мартин и Джерри Льюис. «Я сказал, практически в каждом фильме с участием Мартина и Льюиса бывает момент, в котором Дин говорит кому-нибудь, «Эй, ты не можешь так поступать с моим приятелем!» Я сказал ему, «Стэн, с Джеком что-то происходит, всё время кто-то другой с ним так поступает. Ты же прячешься под столом!» Ты говоришь, что в том, как с ним обходятся, нет твоей вины, потому что лично ты ему ничего плохого не сделал. Я сказал ему, когда я работаю с людьми, и мне приписывают достижения, которые принадлежат им, я пишу официальное письмо и стараюсь исправить эту ошибку». И потом в конце добавил. «Я не понимаю, как ты можешь работать с супергероями и говорить, с великой силой приходит великая ответственность». Он ужасно на меня разозлился и около полутора лет со мной не разговаривал». Кирби и Эваньер были далеко не единственными людьми, которых достали Стэн и Марвел. В конце 1977 года, во время рождественской офисной вечеринки, Стэн ошарашил сотрудников студии новостью о том, что шеф-редактором назначают Джима Шутера. Несмотря на то, что у Шутера со Стэном были хорошие отношения, Многие сотрудники Марвел его не переносили. После объявления о новом назначении настала гробовая тишина. Практически сразу после этого у шутера и Стена возникла серьезная проблема. 1 января 1978 года вступил в силу новый закон, раз и навсегда прояснивший, чем является работа по найму в США. Руководство Марвел запаниковало поняв, что им придется заставить авторов подписать отказ от прав на супергероев, которых они создают для издательства. Весной шутер разослал каждому сотруднику отпечатанный на одной странице контракт, после чего Нил Адамс, который в свое время конфликтовал со Стеном по поводу Академии искусств комикса, тут же сделал копию контракта и разослал ее всем с предостережением. «Срочно! Не подписывайте этот контракт! Вы об этом пожалеете!» Кроме этого, Адамс предложил собраться в его студии, чтобы обсудить ситуацию. Во время встречи обсуждались вопросы создания гильдии, и некоторые требовали создать профсоюз. Однако после того, как шутер и президент Марвел Джим Галтон дали понять, что всех, кто присоединится к любой организации, уволят из Марвел, призывы к созданию профсоюза поутихли. Большинство людей без особого желания подписало контракт. Во время всего этого конфликта Стэн молчал. Он думал о том, что все время, проведенное на руководящих должностях, того не стоило. Ему казалось, что, несмотря на грандиозные успехи, вся его карьера была бесполезной. Мне надо было уходить из Марвел 20 лет назад, тогда бы я мог раньше заняться чем-то другим. Я был глуп, первые 20 лет делал только то, что хотел издатель. Говорил он в интервью 1978 года. «Мне нужно было уйти из этого бизнеса еще 20 лет назад. Я бы хотел заниматься кино, я стал бы режиссером или сценаристом, имел бы работу как у ТВ-продюсера Норма Лира или топ-менеджера телеканала Фредди Сильвермана. Мне хотелось сделать то, что я делаю здесь, но в большем масштабе». Но пока эти планы не становились реальностью. В коробке под номером 53 в архивах Стенли лежат две папки с надписью Прочие скрипты и записки 1978. -го». В одной из папок находится напечатанный на машинке документ, на котором есть пометка от руки, и, судя по ней, документ предназначен редактору The New York Times. Фамилия написана неразборчиво. Документ называется "Пристрастие к великим супергероям" и производит впечатление просьбы принять себя в ряды креативщиков Голливуда. Стэн утверждает, что сериал «Человек на 6 миллионов долларов» и картина «Звездные войны» были созданы под влиянием практически всех научно-фантастических и фэнтези-стрипов, которые когда-либо печатались. И все киносообщество начинает подозревать то, что в Marvel Comics знают уже давно, публика пристрастилась к фантазии. Восславив супергероев Марвел и успех телесериала Прохалка, Стан делает вывод. Неважно, какими именно являются герои и какими странными силами они обладают. Если сделать так, что люди в них поверят, и если описать их реалистично, то можно заставить аудиторию им сочувствовать. Тогда можно заработать на этой неожиданной моде на супергероев и фэнтези самой модной тенденции, которая существует на Земле со времен Илиады Гомера. Понятное дело, никто не сможет помочь заработать на этой моде лучше, чем сам мистер Марвел. Вот что еще интереснее. В папке есть стопка листов из блокнота, на которых рукой Стена записаны идеи самых разных проектов. Вот одна из них. Книга или журнал под названием «Попы» Фаннис. Состоящий из фотографий женских плюс мужских, поп, остановочная плюс непостановочная, в плюс без одежды. На одной странице написано исключительно название фильмов, книг, без какой-либо конкретики. Закроем ли мы офис на судный день, благодетель, американский как яблочный пирог, день для веселья и отдыха. Некоторые идеи напоминают мысли укуренного первокурсника, Шутка, животное, свинью выбирают на государственную должность. Всем так надоели обычные кандидаты, что на выборах побеждает животное. Будущее. Количество населения бесконтрольно увеличивается. Правительство отводит неделю в месяц, во время которой людям разрешают убивать друг друга и даже платят за это деньги. Телевидение плюс реклама захватили мир. Спонсоры плюс руководители каналов стали самыми важными людьми в мире. Даже войны начинают только в прайм-тайм. Все для того, чтобы поднимать рейтинги передач. Среди этих записей есть крайне общие концепции. Написать философский роман для взрослых, но в форме детской истории. Написать сценарий. Парень в метро видит, как грабят невинного человека, но не вступается за него, потому что боится. Парень пишет заявление с просьбой решить какой-то мелкий вопрос, все жители его дома подписывают это заявление, жизнь парня меняется. Мафия начинает управлять страной, и что дальше? Теперь им самим приходится волноваться по поводу преступности. Конечно, среди всех этих идей есть несколько предложений, его любимых книг, фотографий с добавленным к ним текстом, Однако наиболее показательной является идея, выразившая его личные переживания и страхи. Сюжет кино. Мужчина, руководитель, теряет работу. Он был большой шишкой в компании, а теперь не может найти новую работу. Что происходит с ним, с его гордостью? Постепенная деградация. Под конец 1970-х годов у Стена были все основания чувствовать себя именно так — Он мечтал о том, что сможет убежать от прошлого и настоящего. Обратите внимание на то, что у него не возникло ни одной идеи, связанной с супергероями. Он страдал от того, что не получал уважения, которого, по его собственному мнению, заслуживал. Ларри начал рисовать новый стрип про Халка, и изначально Стэн писал к нему диалоги, но вскоре передал эти функции брату, потому что ему было совершенно не до супергероя. Стэн выступил куратором книги-сборника фактов «Стэн Ли представляет лучшее из худшего, исчерпывающий сборник самых поганых вещей на свете». Стэн Ли presents the best of the worst, a comprehensive compendium of the rottenest things on earth, выпущенных издательством Harper and Row. Однако книга не произвела никакого переворота в культуре и не помогла ему стать уважаемым автором серьезных книг, Предназначенных для широкого круга читателей. Ни один из задуманных проектов не взлетал. Во многом мотивацией его поведения было желание добиться уважения и славы, однако, кроме этого, надо было обеспечивать семью, члены которой очень быстро привыкли к хорошей жизни. Джейси вернулась из Лондона, где, как утверждают, познакомилась с Эриком Клэптоном, который и дал ей это сокращенное имя и кое-как пыталась учиться в школе визуальных искусств в Нью-Йорке. Она училась там один семестр в 1974 и еще один в 1976 году, после чего бросила занятия. В июне 1979 -го года Стэн вместе с Джейси участвовали в ток-шоу, посвященном Дню Отца вместе с другими знаменитостями Дон Кинг, Пол Сорвино и Джон Каллом и их детьми. Когда Стена спросили о его отношениях с единственной дочерью, тот со вздохом ответил «проблем много, например, исключительная экстравагантность, качество которое присутствует также у моей жены». Впрочем, было бы неправильно обвинять в экстравагантности только женскую половину его семьи. Как писали в журнале People, самому Стэну полюбились настоящие гучи и консервативные пиджаки в ёлочку от Пол Стюарт. После того, как из помолвки с Айзеком там ничего не вышло, у Джейси не было работы. Как она сказала в том ток-шоу, «Сейчас я хочу заняться изучением актерского мастерства, однако обучение идет для меня чуть быстрее, чем может отложиться в моей голове, но я, тем не менее, не сдаюсь». И жила она на средства своего отца. Свободного времени у Джейси было достаточно, и у нее появились странные привычки — В архиве есть длинные аудиозаписи бытовых звуков будничной жизни и разговоров, записанных просто потому, что она носила с собой диктофон. Иногда это самые обычные разговоры, иногда записи, сделанные во время поездки за рулем автомобиля. Есть 47 минут записи, во время которой издалека слышны звуки радио и шелест перебираемой одежды. Стен периодически, иногда с семьей, приезжал в Лос-Анджелес для переговоров со студией анимации «Де Пати Когда он изредка появлялся в офисе «Марвел» в Нью-Йорке, то становилось очевидно, что он полностью выпал из творческого и рабочего процесса. Например, после того, как издательство реанимировало «Людей X супергероев, среди которых были не американцы, в частности, выходец из СССР, персонаж Колос, когда во время интервью Ли спросили о русских персонажах «Марвел», Стэн ответил, «Я не знал, что у нас есть русские супергерои». Но когда он возвращался к работе с комиксами, его идеи были очень странными и циничными. После выхода сериала про Халка на телевидении пошли слухи о том, что продюсеры могут начать съемки про женскую версию Халка без какого-либо участия Марвел. Стэн запаниковал и потребовал, чтобы немедленно создали персонажа «Женщину Халк», и права на него принадлежали издательству. Точно из-за таких же соображений появился персонаж «Женщина-паук». Стэн говорил о том, что неожиданно понял, что какая-нибудь компания может быстро создать сериал про «Женщину-паука» и заявить, что у нее есть все права на этого персонажа. Он продолжал так. «И я подумал, что нам нужно побыстрее придумать персонажа, чтобы обеспечить на него свои права. Поэтому мы его и сделали». Я хотел защитить название, потому что в этой истории возможен вариант, когда кто-нибудь скажет нам «Эй, а чего же вы сами не сделали Женщину-паука? Теперь вам нас не остановить». Видение Стэном развития компании вступало в противоречие с тем, которое было у сотрудников издательства. Сценарист Крис Клармонт вспоминал, что однажды Стэну видел сделанный Дэйвом Кокрамом рисунок персонажа Мисс Марвел, «На ней были джинсы и рубашка с длинными рукавами», — вспоминает Клармонт. Стэн посмотрел на рисунок и сказал, «А мы можем сделать ее более сексуальной. Давайте наденем на нее штаны в обтяжку и какой-нибудь стильный сексуальный топ». Эта идея не понравилась Клармонту и Кокраму. По идее, мисс Марвел должна была быть серьезной девушкой и офицером ВВС, а не клубной тусовщицей. Но возражать нужно было очень дипломатично. Потому что реакция Стена была простой. Да, к черту это, нам надо журналы продавать, говорит клермонт Поэтому мы нашли компромиссное решение и завязали ее рубашку так, что получилось что-то вроде бикини, но джинсы оставили. Все предложения Стена носили чисто практический характер, и его отправной точкой было, как нам сделать материал более понятным, так, чтобы продалось больше экземпляров журнала. Шутер жесткой рукой наводил порядок в Марвел, что отрицательно сказывалось на моральном духе сотрудников, а Стэн не заступался за своих недовольных креативщиков. Кокраму все это надоело, и он вручил Стэну заявление об уходе, в котором есть следующее предложение. «Я ухожу, потому что это уже не одна большая и счастливая семья с единым командным духом, что мне очень нравилось раньше». Марв Вулфман Ушел в DC, после чего в The New York Times вышла статья о том, что в Доме идей царит полный хаос. В статье есть цитата одного из сотрудников Marvel, пожелавшего остаться неизвестным. «У меня такое чувство, что Стэн хочет стать Волтом Диснеем. Он теперь гораздо выше комиксов». Вместо того, чтобы заниматься решением проблем в компании, Стэн рассказывал журналистам о том, как ему понравился отвратительный фильм про Капитана Америка и покупал в журнале Variety рекламу с сообщением о том, что Голливуд может лицензировать и использовать супергероев Марвел. В письме Рене он поделился тем, что его волновало. Он надеялся, что купят права на съемку картины о серебряном серфере, и он выступит в роли консультанта или какого-нибудь ассоциированного продюсера. Он писал также, что его с Джоан квартиру ограбили, украли все драгоценности, которые были у Джоан, и представь, мы не были застрахованы. Эта кража только укрепила его уверенность в том, что он должен делать. Это одна из причин, по которой мы хотим поднять ставки и навсегда, если это возможно, переехать в Лос-Анджелес. Да, пришло время сменить обстановку. Стэн бился подписание контракта с компанией Де Фрейлинг на создание мультфильма и убедил руководство Кейденс в том, что ему необходимо возглавить этот новый проект из офиса в преградах Лос-Анджелеса. Они продали свою квартиру и квартиру Джей и улетели на другое побережье, чтобы уже никогда не возвращаться навсегда в Нью-Йорк. Номинально он сохранил титул издателя, хотя всем было понятно, что комиксами и журналами будут заниматься другие. Можно сказать, что Стен наконец-то осуществил свою мечту и добился того, о чем грезил, по крайней мере, с конца Второй мировой войны. Он перестал заниматься комиксами. Настало время попробовать себя в шоу-бизнесе. Результат работы в новой области оказался как положительным, так и отрицательным. То есть неоднозначным.